Глава тринадцатая В первые секунды мне даже показалось, что я ослышался. Повернувшись, я увидел девушку в форме третьего курса университета, раздающую флаеры и расхваливающую свой клуб. Миниатюрная, мне по плечу, не выше. Она старалась быть громкой, но получалось это у нее, прямо скажем, не очень хорошо. Я развернулся и направился к девушке, обходя идущих навстречу студентов. Меня заметили лишь, когда я приблизился чуть ли не вплотную. Настолько девчонка оказалась поглощена собственной речью и попытками усучить другим учащимся флаеры, рекламирующие ее клуб. «Ой!» — удивленно вскрикнула она. «Я тебя не заметила. Зачем так подкрадываться?» И в мыслях не было. Я не смог удержаться от улыбки. «Хочешь узнать о нашем клубе или сразу присоединиться?» Тут же пришла к делу девушка, при этом нагло осматривая меня с ног до головы, словно бы обдумывая, достоин ли этого. У нас нет особых требований, за исключением желания развиваться и, конечно, физического совершенствования. Можешь рассказать поподробнее о боевых искусствах, которые вы изучаете? Что это такое и зачем оно магом? Этот вопрос когда-то давно задал мне Макс, когда я пытался замотивировать заниматься вместе. Это древние учения, до да катастрофы распространенные в восточных регионах нашего мира. Заученная скороговорка начала говорить девушка. Они не только позволяют развить личную силу мага, сделав его куда крепче, сильнее и быстрее, без использования опасной мины, но и дают шанс развить в себе способности к чувствительности. «Последнее особенно полезно магам вроде нас». «Что, прости, последнее?» — переспросил я, не совсем понимая, о какого рода чувствительности она говорит. «Это что-то вроде восприятия или духовных ощущений, или же вовсе какой-то вариант предчувствий на основе изменений природной энергии?» «Чувствительность. Насчет этого тебе лучше поговорить с главой клуба». Она лучше сможет объяснить, тем более, что в отличие от меня она ею владеет. Пояснила девушка и кивнула на небольшую палатку, над которой развевался флаг. Если приглядеться, можно было увидеть на нем символ восьми триграмм, от чего я уже совсем обалдел. «Я потратил несколько лет, чтобы найти любые упоминания о боевых искусствах, но в библиотеках города и в доступных базах данных не было и слова упоминания об этом. А тут один из важнейших символов мира боевых искусств оказался прямо перед моим носом, и я только сейчас это увидел. Как это понимать?» В глубине души начала подниматься теплая волна. Неужели другие хранители, мои друзья и товарищи, также возродились в этом мире? Или это какой-то другой практик, получивший второй шанс? Нет, нельзя обнадеживать себя, возможно, ложной надеждой. Мне и так было трудно перестать постоянно смотреть в прошлое. Но в любом случае нужно выяснить у этого главы, откуда они узнали о восьми триграммах, во что бы то ни стало. Подойдя к палатке, я увидел троих студентов, которые, очевидно, и представляли руководство клуба. Они сидели за небольшим раскладным столиком, на котором можно было заметить лежащие пустые бланки уступления вступления в клуб. Мое внимание сразу привлекла беловолосая девушка в светлой университетской форме пятого курса для аристократов. И вот что интересно. Похоже, ее волосы приобрели такой необычный цвет из-за неправильного поглощения природной энергии. Очень похоже, что она практиковала боевое искусство уже очень давно, но все еще даже не смогла преодолеть этап конденсации, а именно малый рубеж укрепления тела. Такое ощущение, что в практике, которую она использует, есть какой-то фундаментальный изъян, не позволяющий ей продвинуться дальше мелькнула у меня мысль когда я оказался перед этой девушкой на сидящих возле нее аристократов со второго и третьего курса я посмотрел лишь мельком они только начали свою практику фактически находясь на том же уровне что и макс и потому очевидно главной в этой сидящей троице была беловолосая я не ошибся в этом мире действительно есть или были практики из мира боевых искусств Нужно во что бы то ни было узнать, кто они и как сюда попали. «Добрый день!» Подойдя к палатке, я поздоровался с руководством клуба. «О, приветствую!» Девушка подняла взгляд, внимательно осматривая меня. Ее не впечатлила форма простолюдина, но она не показывала этого явно в отличие от ее товарищей. «Студент первого курса? Желаешь присоединиться к нашему клубу?» «Я бы хотел услышать подробнее об этих боевых искусствах. Что это такое?» Вопросом на вопрос ответил я, хорошо ощущая возмущение двух аристократов. Им не понравилось мое вызывающее поведение и то, как я говорю с этой девушкой. «Хорошо». В отличие от этой двойки, сама девушка приняла мой вопрос спокойно и как должное. «Боевые искусства...» Это древние тайные знания, которые до катастрофы были распространены в восточной части нашего мира и, по своей сути, являлись альтернативой появившейся позже магии. «И это говорит как по учебнику», — отметил я, пока слушал объяснение девушки. Словно заучила наизусть, «не факт, что все так, как она пытается сказать». Мы можем научить тебя основам боевых искусств и это станет отличным дополнением к твоей магической силе. Это как искусство фехтования, оно может стать настоящим подспорьем для тебя в будущем. И что самое главное, может помочь даже в сражении против сильных бойцов. Ты же знаешь, что многие маги не способны в ближнем бою хоть что-то противопоставить тренированному мечнику с защитными амулетами или прочной магической базой. «Боевые искусства — решение, которое может исправить это». «Ты сказала основы». «Получается, для того, чтобы продвинуться дальше и перейти от основ к чему-то более...» Девушка строго посмотрела на меня и продолжила свою заученную речь, не дав закончить. «Боевые искусства — это одно из сокровищ моей семьи. Чтобы изучать так называемый продвинутый уровень, ты должен как минимум принести вассальную клятву и присоединиться к семье». Но даже с основами, изучаемыми в клубе, ты сможешь стать значительно сильнее обычных студентов-магов. Теперь понятно. Ее семья использует эти знания для вербовки талантливых магов и налаживания связи с другими семьями. Наконец, до меня начало доходить. Впрочем, в нашем клубе есть несколько древних руководств, которые я передаю лучшим студентам для изучения. Они хоть и считаются базовыми, но могут стать настоящим открытием для любого мага. Ну так что? Желаешь присоединиться к нашему клубу? Мы с готовностью принимаем и простолюдинов. Только многого не ждите, — закончил мысленно я за нее. Очевидно, главная задача этой девушки к концу пятого курса завербовать к себе в семью как можно больше талантливых студентов-простолюдинов и наладить отношения с аристократическими семьями. Но вот эти древние руководства, взглянуть бы на них. Возможно, их написал кто-то из других хранителей знаний Школы Меча. «Эй, ты чего там пропал? Тебя глава спросила, ты присоединяешься или нет?» С раздражительным нетерпением спросил правый аристократ. «Август, заканчивай!» Тут же оборвала его девушка и повернулась ко мне. Я тебя не тороплю, если захочешь узнать больше или нужно будет подумать. Ты можешь найти нас в седьмом корпусе. Вот возьми флаер. На обратной стороне указан адрес, где находится клуб. Подумай. Нет, я все решил. Запишите меня в ваш клуб, покачал я головой. Мне нужно посмотреть на руководство, чтобы удостовериться. А еще гляну, как они тут обучают боевым искусствам. Судя по тому, что я увидел, с этим у семьи главы и ее клуба имеются кое-какие проблемы. Возможно, в будущем кого-то из одноклубников мне даже удастся переманить в школу меча, когда получится ее возродить. Или в свой клуб. Если честно, мысль об его создании все еще вертелась в голове. Отлично! Глава клуба вытащила бланк вступления и протянула его мне. «Заполни и приходи сегодня после занятий к нам. Будет общий сбор и обсуждение предстоящих планов». «Обязательно». Я взял листок и ощутил сразу два враждебных взгляда. Похоже, оба Рисократа были не сильно довольны моим решением присоединиться к клубу. Отойдя на приличное расстояние от палатки клуба боевых искусств, я взглянул на листок, который мне передали для заполнения. В общем и целом все стандартно кто, откуда, личный номер студента и, собственно, само заявление, где мне нужно было вписать лишь свое имя, дату и поставить подпись. Ничего сложного. Я думал, что в этом мире нет боевых искусств, а оно вон как получается. Крутились в голове мысли, пока шел к видневшемуся впереди первому корпусу главного кампуса университета. Вот же проклятие! Церемония открытия для первого курса оказалась довольно примечательной. Вначале нас всех поприветствовал декан факультета первых курсов невысокий толстенький мужчина в очках. Со своего места мне было трудно его как следует рассмотреть. Площадь, на которой происходила церемония открытия, оказалась практически полностью заполнена первокурсниками, и протолкнуться куда-то поближе мне так и не удалось. Все самые лучшие места кто бы сомневался, уже были отведены для студентов-аристократов. И это являлось прямой противоположностью тех слов, что говорил сейчас декан. Назвав нас студентов надеждой и будущим пояса, отдельно он остановился и на смешанном обучении. Это касалось не только пола, но и происхождения. По словам декана... Они лишь несколько лет назад пришли к этому, создавая смешанные группы студентов, где во главу угла прежде всего оставился талант, а не происхождение. Для распределения студентов по группам предполагалось использовать некий несложный измеритель. И если переводить всю запутанную высокопарную речь декана об отборе на простой язык, то университет занимался распределением всех студентов в три больших объединения который декан назвал «лигами мастерства», ну или просто «лигами». Еще когда я только готовился к своему поступлению в первый магический и изучал его подход к обучению, эти лиги мне показались странным решением, а уж распределение по ним и вовсе было очень спорным. Первой и самой малочисленной лигой являлись самые талантливые с точки зрения университета студенты. Обычно в эту лигу входило не больше пяти, возможно, шести групп, и они считались элитой всего потока. Углубленная подготовка, лучшие тренажеры, полный доступ к библиотеке свитков и магии и лучшие кураторы всего районного пояса. Докан очень живописно расписал первую лигу, да так хорошо, что у многих студентов возле меня загорелись глаза. Неудивительно, что многие хотели попасть в число счастливчиков. Вторая лига была куда более многочисленной и включала в себя студентов, которые по выражению декана могли удивить, с высоким потенциалом роста и открывающимися возможностями. Пускай им доступно было меньше привилегий, чем для первой лиги, но все же они также считались перспективными магами и претендовали на места в первую лигу. Да, все верно, лиги определялись ровно на год, и по результатам итоговых экзаменов можно было запросто вылететь из группы студентов-гениев и попасть во вторую группу, а то и сразу в третью. А на твое место с радостью уже готовы были прийти другие перспективные студенты. И, наконец, последняя и самая многочисленная третья лига собирала в себе тех, кто не смог похвастаться ярким талантом или высоким потенциалом но был готов сделать все, чтобы это изменилось, и занять свое место в когорте лучших выпускников Первого магического университета. «И вам всем уже очень скоро предстоит пройти этот отбор!» — радостно крикнул декан усиленным магией голосом. «Я всем вам желаю показать свой высочайший результат! И помните, в какой бы лиге вам не довелось оказаться, Вы все без исключения являетесь лучшими студентами-магами во всем нашем поясе. Лучшие студенты в лучшем университете. М да. А теперь вопрос, который мучил меня еще до получения бумаг в университет. Насколько для меня важно попадание в эту первую лигу? «Следует ли попытаться это сделать, и сильно ли это поможет в возрождении школы?» Подумал я, наблюдая за тем, как ввысь поднимаются тысяча рук студентов первого курса, собравшихся на площади. Прятать собственные способности не было особого смысла. Я уже показал свои силы Заславским, и очень сомневаюсь, что они по какой-то причине забыли об этом. Вопрос сейчас стоял лишь в том, постараться ли мне использовать все силы или просто пройти экзамен без лишних усилий и расслабившись. Предводитель отряда разведчиков вывалился из портала пути, который следовал вместе со своими людьми и принялся безостановочно кашлять. Его тело содрогалось от конвульсии, а сам он катался по серой выжженной земле пустошей. Один за другим из перехода появились и другие маги, так же, как и их командир, содрогаясь от кашля. Борясь с собой, изо всех сил, предводитель с большим трудом подполз к установленному возле исследуемого группой портала маяку, который они установили перед тем, как зайти внутрь, и, открыв его, нажал на специальную кнопку. Маяк, несмотря на то, что группа находилась внутри найденного пути несколько месяцев, так сам и не сработал, и это чуть не стало приговором для всего отряда. «Шеф!» «После портала Леня совсем плох. К нему подполз его заместитель. Не протянет и часа. Проклятие!» Смачно выругался предводитель и еще сильнее удавил аварийную кнопку маяка. «Нас должны забрать! Сделай все, чтобы он продержался как можно дольше!» «Да, шеф!» — кивнул заместитель. Несмотря ни на что, этот тоннель мог стать самым большим шансом пояса за последние полсотни лет. За этим проходом они обнаружили бескрайние плодородные земли, и предводитель чего то был уверен, что на этих землях находились богатства, равные которым еще ни один другой пояс четвертого конгломерата не видел.